Литнет представляет Лина Деева Попаданка по обмену Читает Мария Куликова Глава первая Ась, ты слышала? Слышала что? Катя, вторая и последняя из девушек в нашей группе и потому моя подруга заговорчески понизила голос Кректорши какой-то мужик приехал иностранец вроде бы ищет кандидатов для учебы по обмену а, -а, -а, а я тут же потеряла интерес ну пусть ищет в смысле пусть подруга уперла кулачки в бока ты что и пытаться не станешь мне захотелось закатить глаза однако вместо этого я терпеливо ответила Там же, наверняка, английский нормальный нужен. А он у меня на уровне Раша из The Great Country. Смысл время тратить? Зато у тебя в зачетке одни Оттл. Парировала Катя. И несмотря на то, что зачеткой я гордилась, как же отличница на мужском факультете. Ее ценность для какого-то там иностранца была сильно сомнительна. Да и вообще. «Не хотела я ни на какое собеседование, вот не хотела и все. Подруга засопела, как небольшой, но очень возмущённый паровоз, и, цапнув меня за руку, потянула за собой со словами. «Ладно, не хочешь сама, идем за компанию, потому что я такую возможность упускать не собираюсь». «Да какую возможность?» — безуспешно пыталась я ей втолковать. У тебя, Инглиш не лучше моего, и вообще, мне удачно пришел в голову еще один аргумент. Скоро пара у Карпатыча начнется. Хочешь опоздать? Спокойно. Иногда Катя могла быть упрямее, чем стадо Ишаков. Если поторопимся, никуда мы не опоздаем. И что мне оставалось делать? Не ссориться же из-за такой ерунды! Так что я вздохнула и позволила тащить себя к ректорату. Может, там уже всех набрали, а я только зря дергаюсь. Как и предполагалось, в коридоре на первом этаже было настоящее столпотворение. «Вот видишь!» Я ловко высвободила руку из захвата растерявшейся подруги. «Здесь и без нас полно желающих. Идем, пока Карпатыч в аудиторию не пришел. «Спокойно!» С бойцовским нажимом повторила Катя. Сейчас выясним, как здесь вызывают, и в этот момент из ректората вышел крайне озадаченный Димка, уверен из параллельной группы: спортсмен, отличник, КВНщик и просто красавец, от которого млели не только девчонки, но и некоторые преподавательницы, и которого я не переваривала за шевинистские повадки. Ой, Дим! Ловко всех растолкав, Катя очутилась прямо перед ним. «Ну что там? Тебя взяли?» «Да я так и не понял», — честно ответил Аверин. «Сначала ерунду какую-то спрашивали, затем сказали в коридоре подождать. Короче, никого». Дверь в ректорат распахнулась, и на пороге возникла ректорша, прозванная Воблой, за свою сухощавость, и глаза слегка на выкате. «Так, кто следующий?» Начала была она и вдруг заметила меня. «Стерх!» «Ну, наконец-то! Я за тобой полчаса назад посылала!» «Эм... Извините!» До Кате мне никто ничего не говорил, однако я все равно почувствовала себя виноватой!» Ректорша возвела очи горе и безапелляционно распорядилась. «Ладно, заходи!» Не оставив мне выбора. «Здравствуйте!» Темноволосый мужчина в темно синем костюме двойки, сидевший за ректорским столом, как за своим, оторвался от ленивого листания какой-то папки и поднял на меня взгляд. Серо-стальной и настолько пронзительный, что немедленно захотелось опустить глаза, а то и втянуть голову в плечи от греха подальше. Но вместо этого я упрямо вскинула подбородок и уставилась на мужчину в ответ. «Нечего на меня наезжать», пусть хоть и невербально. «Господин Стронгхолд — это Асия Стерх. Почти пропела у меня за спиной ректорша. Она у нас отличница, участвовала в недавней Олимпиаде». «Я понял», — прервал ее мужчина. Голос у него оказался на редкость приятным, не то что взгляд. И говорил он по-русски на удивление чисто. Впрочем, следующая фраза, «Садись, Ася». Не только напрочь перебила все впечатление, но и неожиданно вызвала такой прилив антипатии, что я недобро сощурившись выдала. «Во-первых, если вы не расслышали, я с вами поздоровалась. Во-вторых, я как-то пропустила ваше представление. И в-третьих, не помню, чтобы мы переходили на «ты». «Стерх!» Ректорша просто задохнулась от возмущения. «А господин Стронхолд...» Сделав ей успокаивающий жест, хладнокровно ответил. «Здравствуйте, Асия Стерх. Я Ричард Стронхолд, ректор Королевской Академии Дремион. Прошу вас, присаживайтесь». Я задним числом, изумляясь собственной отповеди, молча опустилась на стул для посетителей. Ректорша же осталась стоять, и это показалось мне странным. Как будто в присутствии большой шишки. «Итак, Асия». Стронгхолд протянул мне плотный лист бумаги. «Взгляните сюда. Что вы видите?» Первым моим порывом было сказать «разноцветные кляксы». Однако, присмотревшись, я вдруг увидела. «Драконы?» «Какие именно?» «Хм. Красный, зеленый, черный есть, синий, серый». Я замолчала, вглядываясь. И Стронгхолд поторопил меня. Это все? Еще желтый. Я обвела пальцем контур. Все? Да, навер. А нет, еще белый. Потому что просветы между цветными пятнами определенно создавали обрис летящего белого дракона. Неплохо. Ректор Королевской академии удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Скажите, Ася, а почему вы решили прийти на это собеседование?» Я повела плечами и честно ответила. «Я не решала. Меня подруга притащила, а потом вызвала Мария Сергеевна». Не знаю чем, но мой ответ понравился Стронхолду. «Отлично!» Он протянул мне новый лист. «Теперь прочтите это». Я посмотрела на бумагу и едва не поперхнулась. Лист был мелко исписан от руки сверху донизу, причем латиницей, но явно не по-английски. Это было понятно даже при моих скудных знаниях. «Слух?» — на всякий случай уточнила я. И Стронгхолд благостно подтвердил. «Слух?» Честно, не присутствуя в кабинете ректорши, я бы приняла происходивший за идиотский розыгрыш и ушла, хлопнув дверью. Но сейчас выбора особенно не было, и я с запинкой начала. Симфасит фасит, цертус. Сначала темп был медленный, приходилось читать почти по слогам. Однако постепенно слова стали слетать с моей губ быстрее и легче. Так что закончила я более чем бодрым. Феотыто. Замечательно. Стронгхолд забрал у меня бумагу и обратился к ректорше. Как вы поняли, Асия нам подходит. Я очень рада. Талучилась с довольствием, будто я выиграла ужасно престижный конкурс. Асечка, ты большая умница, и я уверена, у тебя все будет прекрасно. Подождите, подождите, сполошилась я. Вы еще не рассказали ни в чем суть этого обмена, ни куда и когда мне предстоит поехать. Ни документов для этого нужно собрать. «Может, я вообще решу, что мне такое не нужно, и откажусь?» Стронгхолд с ректоршей переглянулись и первый начал. «Не волнуйтесь, сейчас я вам все расскажу. Идемте». Он поднялся с кресла и подошел к боковой двери, которую я почему-то раньше не замечала. Взялся за ручку и вопросительно посмотрел на меня, по-прежнему сидевшую за столом. Я поспешно вскочила, привычно хотела перекинуть ремешок сумки через плечо, но ректорша заметила. «Она тебе не понадобится, можешь оставить здесь». И сумка осталась на стуле. А я, торопливо подойдя к Стронхолду, первый шагнула в вежливо открытую передо мной дверь. Успела заметить за ней абсолютно пустую комнату, без окон. Шагнула вперёд. и полетела вниз, внезапно потеряв опору под ногами.